Как называли славян Название народов, этнонимы, делится на два типа Эндоэтнонимы и экзоэтнонимы Эндоэтнонимы – это как народ сам себя называет Экзоэтнонимы – это как его называют другие Немцы называют себя дойчен А для французов немцы до сих пор алиманы По названию племени алиманов Для эстонцев немцы – саксы Потому что их предки имели дело именно с племенем саксов Эстонцы и финны называют русских Венелайне или Венеляйнин, то есть Венеды. То ли мы потомки Венедов, то ли дославян на этой же территории жили племена, называвшие себя Венедами. Литовцы называли Россию Крувенземла, то есть Земля Кривичей. Латыши до сих пор называют русских Кревами. Как правило, даже большой народ соседей называют по имени самых ближайших соседей, тех, кто им лучше знаком. Славянское племя Кривичей жило в верховьях рек, Волги, Днепра, Западной Двины. Балты знали это племя, но не знали ни Тиверцев, ни Вятичей. Люди разных племен тоже называли себя по названию племени, но никогда никакие славяне до прихода Рюрика не называли самих себя Русью.